Глава 97. Смерть его, к рассказу о которой я перехожу, и посмертное его обожествление также были предсказаны самыми несомненными предзнаменованиями. Когда он перед толпой народа совершал пятилетнее жертвоприношение на Марсовом поле, над ним появился орел, сделал несколько кругов, опустился на соседний храм и сел на первую букву имени Агриппы, Заметив это, он велел своему коллеге Тиберию произнести обычные обеты на новое пятилетие, уже приготовленные и записанные им на табличках, а о себе заявил, что не возьмет на себя то, чего уже не исполнит. Примечание Агриппа, по-видимому, был строителем этого храма и написал свое имя на фасаде. Пятилетние жертвоприношения сопровождались молитвами о благе римского государства на следующее пятилетие и обетами за исполнение этих молитв. Около того же времени от удара молнии расплавилась первая буква имени под статуей, и ему было объявлено, что после этого он проживет только сто дней, так как буква «С» означает «именно это число», и что затем он будет причтен к богам, так как Аэсар, остальная часть имени Цезаря, на этрусском языке означает «бог». Он собирался отправить Тиберия в Иллирик и сопровождать его до Беневента, но жалобщики удерживали его все новыми и новыми судебными делами. Примечание в Иллирик — Тиберий — направлялся для наведения порядка после восстания шестого-девятого годов. Тогда он воскликнул, что даже если все будет против него, в Риме он больше не останется. Потом эти слова тоже сочли предзнаменованием Пустившись в путь, он доехал до Астуры, оттуда, вопреки своему обыкновению, отплыл ночью, чтобы воспользоваться попутным ветром. Примечание Астура — город приблизительно в третьей пути от... Ости до Неаполя. От этого его прослабило. Так началась его последняя болезнь.